Эпилог. Мэтт Пайн. Потом. «Это твой брат, Аффлек?» «Я же сказал, да, Регги. Не надо смотреть в камеру. Играй, как ни в чем не бывало». Мэтт навел камеру Black Magic на двух мужчин, игравших в шахматы в парке Вашингтон-сквер в лучах закатного солнца. Дэнни приехал чуть раньше, когда Мэтт еще не закончил снимать свою короткометражку, и Регги был им буквально очарован. Значит, это тебя тогда закрыли? спросил бродяга. Меня, ответил Дени. Фишкиллер. Ну-ну. И как такому красавчику, как ты, удалось выжить в этом фишкиллере? Фишкиллер в дословном переводе убийца рыб. Так иногда называют пластиковую упаковку из-под шести банок пива, в которую могут заплыть рыбы и погибнуть, не в состоянии найти выход. Редди посмотрел на сидевшего напротив парня. чтобы тот подтвердил его слова. Думаю, просто не поднимая головы, улыбнулся брат Мэтта. И не отлепая задницей от стены, гагатнул Регги. Дэнни не стал говорить, что чуть не умер в тюрьме, что почти месяц провалялся в больнице. Поговаривают, тебя оттуда вытащил брат? поинтересовался Регги. Нет, мрачно ответил за него Мэтт, опуская камеру. Его вытащила оттуда моя семья. Мать представила, как Мегги с отцом корпели над горами свидетельских показаний и улик, наваленных на письменном столе их домашнего офиса, а мама летала в Небраску умолять губернатора помиловать сына. Денни положил брату руку на плечо. Если бы не этот парень, меня бы сейчас здесь не было. Отчасти это действительно была правда, но основная заслуга всё же принадлежала новому губернатору. который после вступления в должность первым делом заставил комиссию помиловать Денни. А его предшественнику, Ноа Брауну, остаток дней придётся провести в той самой тюрьме, куда сначала упекли Денни. Афлик, чёрт тебя возьми, может ты не так уж и безнадёжен? Мэт поднял камеру. Нет, я серьёзно. Свет вот-вот уйдёт, а после заката нам надо кое-куда съездить. Регги раздражённо фыркнул. повернулся обратно к шахматной доске и про себя пробормотал. «Да кому он вообще нужен, этот твой фильм о двух стариках за игрой в шахматы?» Час спустя Мэтт с Дэнни сидели на террасе кафе на 14-й стрит. Перед Мэттом стоял высокий запотевший бокал холодного пива. Самое то для жаркого летнего вечера. Дэнни потягивал из стакана воду. Пить он бросил. «Долго еще ждать?» – спросил брат. Мать посмотрела на телефоне время. До 20 минут 9. В пространстве между домами показалось солнце. Они знали, в этот час на улицу с телефонами в руках хлынут целые толпы. Помнишь наш первый Манхэттен-хэнш? Дэнни поднял на небо глаза, стараясь воскресить в памяти воспоминание. Сколько тебе тогда было? 5? Или может 6? 6. Как Томми, произнёс Дэнни. Мето накрыло волна эмоций. Какой он был? То есть мама с папой о нём много говорили, но мне так и не довелось свою мысль Дени до конца так и не довёл. Смешной маменькин сынок. Прям как ты в том возрасте. Мето улыбнулся. Вот теперь я вспомнил, сказал Дени. Это случилось в ту поездку, когда мы отправились к маминой подруге, у которой была кошка, а у тебя случился приступ аллергии. Ты тогда захрипел и до смерти всех напугал. Матв вспомнил себя посреди незнакомой ванной комнаты и маму, пытавшуюся наполнить её паром, чтобы открыть его лёгкие. Её ласковый убаюкивающий голос, от которого он чувствовал себя в полной безопасности. Для всей семьи ты был настоящей морокой. Всё только для тебя, да тебе, саркастично произнёс Дени, признавая, от чего они ради него отказались. Он посерьёзнел лицом. Мэтти, я хочу, чтобы ты знал. Парень поднял руку и перебил брата. Не начинай. Денис глотнул застрявший в горле ком и посмотрел на брата. Мы вам не помешаем, леди, произнёс чей-то голос. Повернувшись, Мэтт увидел Ганеша, щурившегося на солнце. За его спиной во всей своей красе стояла Кейла, купающаяся в золотистом солнечном свете. Они подвинули к небольшому столику два стула и сели. а девушка втиснулась поближе к Мэтту. Тот посмотрел на брата, который в знак одобрения едва заметно кивнул. «А где все?» – удивился Мэтт. «Вообще-то он приглашал всю их компанию из Рубинхолла». Ганеш пожал плечами. «Кертис, вероятно, отправился на собрание своей секты. Для Софии любование закатом слишком символично с точки зрения токсичного патриархального начала. А Вуджина нам и самим не надо, он с собой все солнце загородит». «Напомни-ка мне, — начал Мэтт, — почему мы дружим с этим парнем, а?» Кейла покачала головой с таким видом, будто не имела об этом ни малейшего представления. «Да едут они, едут!» Ганеш скрылся в баре. Дэнни встал и положил на стол деньги. «Куда это ты? Ты же все пропустишь!» Народ высыпал на улицу с поднятыми в руках телефонами, стараясь запечатлеть себя на фоне солнца, зависшего в просвете между зданиями. Я просто люблю гулять здесь под открытым небом, объяснил Дени. Потом поговорим. И зашагал по улице, подставив спину солнцу, своей прежней уверенной походкой. Теперь он немного хромал из-за нападения в тюрьме, но в остальном ничего не изменилось. Дени остановили две девушки, наверное, узнавшие его по выпуском новостей, освещавшим освобождение из тюрьмы. Брат сделал с ними селфи и двинулся дальше. Мэтт сожалел только об одном, что рядом не было отца, чтобы полюбоваться этим зрелищем. Его руки коснулась Кейла. Рядом с их столиком остановилась машина. Улицу заполонила толпа, желавшая заполнить свои соцсети снимками солнца, медленно катящего за горизонт. Из запущенных окон автомобиля с ревом вырывалась музыка. «Намп» в исполнении «Линкен Парк». «Все в порядке?» — уточнила Кейла. Мэт посмотрел ей в глаза, в те самые глаза. Теперь, да. Сара Келлер. Потом. Мне страшно, прошептала Келлер в трубку спутникового телефона. Кто бы на хрен сомневался, мне тоже страшно, хотя я сейчас не в какой-то халупе в Колумбии, а в 3000 миль от неё. Муж никогда не говорил ей, какие эмоции испытывать. с неизменным одобрением относясь к её чувствам, что непонятным образом приносило ей утешение. Раньше Келлер никогда и ничего не боялась, но только не теперь, когда на кону стоит столь многое. Твой техасец там? просил Боб. Келлер посмотрела на Кола Баченена, босса Чикагского отделения Бюро, который в своё время помог ей устроить облаву на Маркони. Тот стоял вместе с несколькими мужчинами в бронежилетах, с тяжёлым вооружением в руках. По результатам расследования дело семьи Пайн Келлер повысили до руководителя нью-йоркского отдела, а её начальник Стен Уэб перешёл на работу в Вашингтон тоже с повышением. Они оччастливили дочь президента, и это им окупилось многократно. В новой должности Келлер могла собирать такую команду, какую ей только хотелось. Для решения одних задач требовалась дипломатичность, а для решения других LRC Кал украдкой поглядывал на неё, переживая, что они могут упустить свой шанс. Я хочу поговорить с близнецами. Келлер по-прежнему чувствовала, как у неё шалят нервы. Потом поговоришь. Боб прав. Настройся на положительную волну. Позже позвоню. В голосе Боба не было и намёка на сомнения. Я люблю тебя. А я тебя ещё больше. И поверь мне на слово, у тебя всё получится. Келлер дала отбой, собралась с духом и направилась к отряду, сгрудившемуся у единственного окна убогой лачуги. «К нам гость!» — донесся от окна голос наблюдателя. «Трудное же это дело — лежать на дне!» — произнес Колбачнин. «Как вы, черт возьми, его нашли?» «Данные авиакомпании». Келлер решила не вдаваться в подробности. Она подошла к наблюдателю, взяла у него бинокль и посмотрела в него сквозь щель в ставнях. К двери Хибары, еще меньше той, где собрались они, направлялся человек с пластиковой бутылкой воды. Высокий, худощавый, с недавно обритой наголо головой и усами, которые все равно не могли полностью скрыть шрам, тянувшийся от правой ноздри к губе. Когда он вошел внутрь, Келлер протянула агенту бинокль. Это он. Отряд застыл в состоянии повышенной боевой готовности. Помещение заполнило возня бойцов, передёргивавших затворы и загонявших патроны. "Можете остаться здесь", предложил Кол. "Мы и сами справимся. У меня лучшие штурмовики". Келлер подумала о бесстрашной девушке по имени Мегги, которая всегда рвалась в бой и без тени сомнения примкнула бы к боевому отряду. Во взгляде Кола читалось восхищение. Вместе с бойцами Келлер ринулась наружу.